Глава 42. Между смертью и жизнью. Платон развернулся. В дверном проёме, странный, изогнувшись, застыла его жена. Голова её неестественно скушенная клонилась к левому плечу. Рослый мужчина прижимался к спине Веры, а у её горла держал нож. Солнце светило им в спину. и лицо преступника казалось размытым белесом пятном. Кошмар, померещившийся Платону в Петербурге, стал явью, а испытанный тогда страх оказался ничем по сравнению с нынешним всепоглощающим ужасом. — Не трогайте ее! Я сделаю все, что вы хотите! — крикнул Платон. Он отошел от двери и поднял обе руки. — Я очень богат! И выкуплю у вас жизнь моей жены. Он по-прежнему не мог различить лица преступника, и Вера как будто догадалась об этом. Она уставилась в глаза Платона и крикнула: Бунич, я дам вам полученные за соль деньги. У меня есть 25.000 серебром, а ещё очень дорогие фамильные драгоценности. Да, наши бриллианты стоят самое малое тысяч 200. Поддержал его Платон. Я привезу украшения сюда. Вы уедете богатым человеком. Клянусь, что я даже не стану обращаться к властям. Смешно. Просто детский лепет какой-то, отозвался преступник. Чтобы я выпустил вас отсюда, а вы тут же вернулись со всеми своими дворовыми и затравили меня как собаку, тогда уж легче убить вас обоих, а трупы утопить в болоте. Все же подумают что вас завалило в шахте. Оба имения унаследует Вероника, а я получу и ее, и соль». «Соль? Дело в соли?» — догадался Платон. «А в чем же?» — огрызнул Сабунич. «Я чуть ли не сорок лет живу тем, что продаю соль. Еще мой отец вместе с прежним управляющим соли, ты добывал ее. А потом все перешло ко мне». Но у вас же есть большая солева́рня. Вы же говорили, что она очень доходная, всё ещё надеясь на чудо, уговаривала преступника Вера. Ну, правду говорят, что бабы дуры, хихикнул Бунич. Умной слела, а так и не поняла, что в колодцах моей солева́рни обычная вода. Соль я брал только из шахты, а водой размачивал, чтобы получить мелкую и чистую. годную к продаже. Все запасы соли лежат на землях Салиты и Хвастовичей, а у меня ничего нет. Если бы Катенька вышла за меня, это решило бы дело. А теперь её сыну и невестке придётся умереть, чтобы справедливость восторжествовала. Осознав вдруг, что Горчаков чуть заметно продвигается к нему, Бунич взревел и надавил ножом на горло Веры. Струйка крови потекла по коже, и Платон понял, что у него осталось лишь мгновение. Он внутренне собрался, но прыгнуть не успел. Его опередил выстрел. Один, потом второй. Бонич дёрнулся и стал валиться на бок, подминая под себя Веру. Платон подхватил жену, а в дверях появился Щеглов с парой дымящихся пистолетов в руках. Как вы? Озабоченно бросил он. Вроде бы живы, отозвался Платон. Шиглов подобрал нож, выпавший из простреленной руки Бунича. Завывая от боли, преступник извивался на земляном полу. Правая рука его распласталась безжизненной плетью, а из раны на левой ноге сочилась кровь. Бунич был жив, но бездвижен. исправник обернулся к Горчаковым. Простите, что задержался. От целиварни за этим негодяем гнался, да заплутал, вздохнул он. Платон лишки внул. Ему было не до разговоров. Он с ужасом смотрел на жену. Белая как снег Вера часто дышала и вдруг, низко застонав, схватилась за живот. Ребёнок, прошептала она. Господи, доскочите да же домой. По дороге кого-нибудь за доктором пошлёте, крикнул Щиглов и подержал Веру за свободный локоть. Скорее. Платон подхватил жену на руки и бросился к выходу. Конь Бунича смиренно щипал траву на поляне. Исправник помог поднять Веру в седло. Моля Всевышнего сохранить его жене жизнь, Платон рванулся к дому. Он по наитию сворачивала в нужную сторону, и одна из троп наконец-то привела его в знакомый овраг. Платон решился сократить путь и погнал коня через сад. За деревьями мелькнули стены маленького дома, где они с Верой были так счастливы. Игорьчаков, не раздумывая, свернул к его крыльцу. В атага крестьянских ребятишек расселась под ближайшей яблоней. и делила меж собой краснобокую добычу. Платон остановил коня, крикнул мальчишкам: "Один в большой дом за поподъёй, второй за доктором в уезд. Возьмите мою лошадь". Он спрыгнул с седла и подхватив жену на руки, взбежал с ней на второй этаж. Уложив Веру в постель, Платон стал растирать ей руки. Бог помиловал князя. Его жена открыла глаза и даже попыталась улыбнуться. Прибежавшая Анна Иванна раздела Веру и пощупав живот, с облегчением вздохнула. Слава богу, обошлось. Ну, теперь всё будет хорошо. Только долго лежать придётся. Этого я не боюсь, утешила мужа Вера. Но только если ты больше не уедешь. Никуда. Я без тебя теперь с места не сдвинусь. Попдя ушла в большой дом готовить для молодой хозяйки травяные настои. А Платон прилёг на постель рядом с женой и обнял её. Вера тихо вздохнула и призналась: "Я же видела всё это сегодня во сне", а не поверила, полезла в шахту. "Как так? Расскажи." Тогда нужно начинать с первого покушения. Кошмары мне стали сниться после того взрыва, а это долгая история. Но мы ведь с тобой никуда не спешим. Нам же велено лежать. Вот и будем разговаривать. Вера прижалась к плечу мужа и начала свой рассказ. Она вспоминала один кошмарный сон за другим и как будто очищала от них свою жизнь. Оставалось рассказать лишь о том, что случилось с ней на поляне. Ты уже был внутри, когда я услышала топот копыт. Я бросилась за тобой в надежде предупредить, но Бунич оказался проворней. Он скакал прямо на меня, и я видела лишь его безумные, как будто затянутые бельмами, сизые глаза. Я запнулась, и в этот миг он прыгнул с седла прямо мне на плечи. «Ну, а дальше ты знаешь». Заметив, что жена опять задрожала, Платон крепко прижал ее к себе и сказал, «Все прошло. Мы вместе. У нас будет ребенок. И я обещаю, что больше с тобой никогда ничего подобного не случится». Вера даже не усомнилась, что так оно и будет». Прибывший доктор осмотрел Веру и подтвердил, что угроза выкидыша миновала, но велел не вставать с постели, лежать не меньше месяца. Платон как раз приглашал доктора заночевать в хвостовичах, когда под окном зазвенел колокольчик. Щеглов прибыл, выглянув в окно, объяснил Платон доктору: "Боюсь, что у него на сегодня для вас есть ещё один пациент". Кто? Преступник. Доктор даже рот открыл от изумления. Платон подошёл к постели жены. Убедившись, что Вера задремала, он знаком позвал за собой врача и стал спускаться вниз. На первом этаже их ожидал Щеглов. Как княгиня, спросил он. Обошлось. Коротко отозвался Платон и задал вопрос сам. Что с преступником? Не только он, но и вся его банда заперта сейчас под охраной в вашем флигеле. Вы уж не обессудьте, что я сам распорядился, но так надёжнее будет. Поступайте, как считаете нужным. Здесь всё к вашим услугам. Благодарю. Я бы хотел попросить доктора осмотреть Бунича. Бунича? поразился врач. К сожалению, подтвердил исправник. Я и сам до последнего сомневался. Каков артист? Дамский любимец, весельчак, а вон ведь что на самом деле. Ну вы уж, доктор, поспешите. Моя двуколка у крыльца, в ней городовой ждёт. Он вас доставит куда нужно и проведёт к крестованному. А я через четверть часа к вам присоединюсь. Да, конечно же, я поеду, заторопился врач. Он вышел, И Платон остался наедине со Щигловым. Что вы выяснили, Пётр Петрович? Лишь одно, что был слеп, как крот. Столько лет под носом такие дела творились, а я проморгал. Щиглов выругался и в раздражении хлопнул себя кулаком по колену. Горчаков ждал. Наконец исправник собрался с мыслями и рассказал Платону о том, чего тот пока не знал. Я ведь как рассуждал, есть два покушения: в Петербурге и здесь. Если это не совпадение, и первая бомба тоже предназначалась Вере Александровне, значит, преступник может попытаться завершить начатое. Так что мне оставалось только одно: караулить вашу супругу и внимательно смотреть по сторонам. Я не успел вас поблагодарить, перебил его Платон. Я так вам обязан. Пустое Мне самому так было спокойнее. Вера Александровна всё время на глазах у меня находилась. А если я отлучался, то оставлял рядом с ней Татаринова. Он человек умный и надёжный. Так я и приглядывал за теми, кто бывал в доме. Но новых лиц не появилось, а и старых постоянно ездил лишь Бунич. Вот он-то и стал главным объектом моего внимания. Она сторожил меня с виду пустяшный факт, Вера Александровна между делом обмолвилась, что ещё до её приезда сюда графиня Румянцова написала мне письмо, а переслала его через Бунича. Но ведь я-то ничего не получал. Понятно, что Бунич по дороге из столицы надолго застрял в Смоленском борделе. У него там вроде бы даже вещи украли. Но он должен был хотя бы сказать мне, что такое письмо существовало, кто мне написал и зачем. тем более, что для самого Бунича это не было секретом. Понятно, что это не преступление, а самая большая необязательность. Ведь ни денег, ни ценностей в письме не было. Как бы там ни было, но неприятная зарубка у меня осталась. А для меня случившееся стало полной неожиданностью. Я Бунича не люблю, но и в мыслях не держал, что нападение может быть делом его рук, признался Платон. Исправник сочувственно кивнул и продолжил свой рассказ. Ну, а вчера случилось кое-что необычное. Бунич ведь в компанию к девицам нашим все набивался. Развлекал, байки забавные рассказывал. В доме к этому уже привыкли. Как ни глянешь в его сторону, всегда одна и та же картина. Улыбка до ушей, глазки масляные, шутки шутит. Вдруг вижу... что наш забавник побледнел как смерть, а потом засобирался и уехал. Я к вашим сестрицам воборот их взял. Чем, мол, соседа так напугали? Они сперва жались, а после признались, что доверили Буничу секрет про ожидаемого наследника. А тот даже положенного в таких случаях восторга не выказал, промычал что-то нечленораздельное и уехал. Ревность Он же сам делал Вере предложение. Больно легко он пережил её отказ, чтобы это оказалась ревностью. Зато известие о наследнике Буничев сразило. И тогда я понял, что здесь ключевое слово именно наследник, а значит, дело в имениях. Не забывайте, что Бунич когда-то хотел жениться на вашей матушке. Наша добрейшая попадья до сих пор с умилением вспоминает эту историю. Он нам с Верой сам сказал, что всё это из-за соли. Конечно же, из-за соли. Он, можно сказать, сидел на деньгах. Соли на продажу возил немного, цену держал высокую. А потом Вера Александровна нашла шахту, и его доходы сразу же похудели. Ваша супруга могла хоть всех своих мужиков в шахту отправить, а буничу в тайне от округи приходилось действовать. Ещё его покойный отец, с нечестным управляющим солиты завели этот порядок. На ломке соли использовали лишь труд чужаков. Это помогло скрыть от местных сам факт наличия шахты. Никто из уездных крестьян даже не подозревал об этом, поэтому и слухов не было. Мы из болотной тюрьмы 16 человек освободили. Все избитые, голодные. Всех их похитили предварительно опаев. И кто же похищениями занимался? Правая рука и довейное лицо нашего любимца общества, управляющий Поляков. А уж тут себе троих подручных из губернии привёз, чтобы за рабами следить. Он из опаски даже в Смоленске людей не брал, дальше ездил. Лишь дважды дал слабину, взял местных. Первый раз шорника Тот смог из шахты сбежать, но до Хвостовича не дошёл. Поляков пристрелил беднягу во враге. На том удача от преступников отвернулась. Трупа не убрать не успели, мужики его раньше нашли. У бунячек каждый рап на счету был. Соли не хватало, вот они и рискнули, похитили приказчика из кабинной лавки. А он-то живой, спросил Платон. Слава богу, живой. Это звался Щеглов и вернулся к главному. Рабы в шахте соль ломали, а потом доверенные люди Полякова вывозили её через болото в солеварню и заливали водой. Дальше всё у них выглядело совершенно легально. И что самое печальное, я ведь мог в этом деле разобраться гораздо раньше. За 10 лет я 3жды бывал на солеварне Бунича, но ничто меня там не насторожило. Подвижное лицо исправителя выражало крайнюю досаду. Тут явно винил себя в чужих грехах. Но это уж было совсем несправедливо. Ну что вы, Пётр Петрович? Когда вы сюда приехали, их предприятие десятилетиями процветало. Все концы давно были спрятаны, заметил Платон. Всё придумал ещё отец Бунича, подтвердил исправитель. Тот точней хотел женить своего сына на вашей матушке. но ваш дед рассудил иначе. Потом в Солите и в Хвостовичах хозяева долго отсутствовали, а управляющие были людьми приезжими и ничего о старой шахте не знали. Ну а чтобы окончательно обезопасить себя, преступники много лет пугали местный народ болотами. Сначала нескольких мужиков утопили, а потом уже только слухи поддерживали. Я и сам верил в эти росказни, и, признаюсь, Даже не поверил своим глазам, когда увидел, как смело Бунич скачет прямо на болото. — Вы следили за ним? После его внезапного и подозрительного отъезда из Хвостовичей я решил установить слежку за Буничем, а пока начать с Соливарни. Дождался приезда Татаринова, передал ему с рук на руки княгиню, а сам отправился с обыском. Как я и рассчитывал, Работники к вечеру разошлись по домам. На воротах висел замок. Ну, да мне не впервой. Я коня бросил и стал с замком возиться. А тут вдруг меня будто что-то толкнуло. Ведь я своего терека не привязал. Не дай бог, конь испугается, чего да убежит. Смотрю, мой терек из корыта возле колодца воду пьет. Меня аж испарина пробила. Вода-то ведь соленая. Заморю коня. Кинусы к нему хочу оттащить, а он к воде тянется. Жарко. Тут я эту воду сам зачерпнул и попробовал. Она вкусная и совсем не солёная. Обычная колодезная вода. Честно сказать, я сразу-то и не сообразил, что к чему. Стал вспоминать: может, у Бонича колодец с рассолом внутри есть? Но насколько я помнил, там ничего подобного не наблюдалось. Кинулся я замок вскрывать. Зашёл внутрь, смотрю, никаких колодцев, лишь печи ещё тёплые, до да готовая соль в сусеки засыпана. Тогда-то вы и поняли. Щеглов в раздражении хлопнул себя по колену. Понял, конечно. Сложил два факта: в чьём имении расположена соляная шахта и перспективу рождения наследника. Да что толку? Ничего сделать я уже не успел. С болота послышался топот копыт. Я выглянул в окошко, смотрю, Бунич мчится, а у меня дверь открыта и конь во дворе остался. Вот думаю, сейчас скандал разразится. Однако Бунич по-другому решил. Развернулся и поскакал обратно. Я пока до коня добежал, негодя и уже далеко был. Остальное вы знаете. Щеглов замолчал. И Платон вдруг с ужасом осознал, что Вера более полугода почти ежедневно принимала в собственном доме убийцу. Да тот мог в любой момент с ней расправиться. Получается, что мы с женой с самого начала были обречены, спросил он. Бунич ещё в столице лично от графини Румянцовой узнал, что старая дама подарила солиту внучке Вот тогда-то он и запаниковал. Решил отделаться от соперницы, пока та не появилась в имении. В взрывном деле Бунич поднаторил, сам в шахте заряда закладывал, соляные слои вскрывал. Так что бомбоны изготовил со знанием дела. Потом купил у пропойцы извозчика лошадь с пролёткой и подкараулил свою жертву. Ну, а в результате вы знаете. Значит, Это всё-таки был он. Да. Но когда покушение не удалось, Бонич решил больше не рисковать, а просто жениться на Вере Александне. Для этого он надумал её очень сильно напугать. Вот и устроил нападение в лесу. Отправились они с Поляковым вслед за нами в Смоленск. Там управляющий нанял на рынке двух прохвостов. Я, к сожалению, слишком долго за кибиточника Алана цеплялся. связь его с графом печерским устанавливал ведь княгиня вера только сегодня утром сказала мне что бунич оказывается будучи в петербурге проживал в доме графини румянцевой и соответственно знал где бывают вера александровна и её мать платон задумался что-то не сходилось в этих предположениях пётр петрович ну ведь мы с вами установили что нападавших было трое Потом вы видели в уезде простреленный сапог, принадлежавший этому алану. Капитан кивнул, соглашаясь. Он и сам всё время думал об этой нестыковке. Верно говорите. Только похоже, алан этот сам с местными налётчиками договорился или просто следил за ними. Поляков нанял именно тех двоих, кого и застрелил. Причём об убийстве Вера Александровна речи не шла, её должны были просто испугать. но Бунич неудачно рассчитал. Его интрига привела к тому, что вы спасли графиню, а потом быстро на ней женились. Вот и пришлось этому негодяю избавляться уже от целого семейства. «Я еще на свадьбе понял, что он положил глаз на мою сестру Веронику, но я и предположить не мог, что Бунич надеялся получить вместе с ней хвостовичи, да и солиту в придачу», признался Платон. Я думаю, что Бунич уже не смог бы остановиться. Так и убивал бы, пока не получил любое из двух имен, а может и оба. Он и сегодняшний взрыв придумал лишь для Кнегини. Вас он собирался убрать потом и как обычно свалить всё на болото. Он что, во всём признался, удивился Платон. Он? Нет. Молчит пока. Зато подручные его поют соловьями. Поляков сдал хозяина с потрохами, всю до мельчайших деталей излагает. Вы разве не замечали, что самые страшные предатели получаются из бывших верноподданных халуёв. Так что сейчас правая рука с наслаждением топчется на могиле своего хозяина. Но вы же сказали, что в Петербурге Бонич сам кинул бомбу. Полякова там не было. скривая улыбка Щеглова на сей раз получилась лукавой он даже весело хмыкнул прежде чем объяснил дело всё в мании величия бонича прямо-таки распирала от сознания своей гениальности ему восторг публики требовался вот он и трепал языком всё подручному рассказывал теперь поликов все эти подробности мне излагает про бомбы фитили и запалы Сегодня, например, он уже сообщил, что порох в шахте заложил сам, но запалы поджёг Бунич. Тот заманил вниз щенка, убедился, что Вера Александровна спустилась вслед за собакой и запалил шнуры, а сам ушёл через боковой штрек. Там, оказывается, есть короткая дорога. Подвёл итог капитан и поднялся. И всё-таки мне кажется, что будь я повнимательней, Давно бы зачерпнул водички из колодца на соливарне. Платон напомнил. Слишком уж явно все на этого кибиточника с Печерским указывало. У генерала Чернышева был мотив. Граф считался его помощником. А бродячий торговец водил знакомство с Печерским. Четкий опять же. Я, честно сказать, в этой версии даже не сомневался. А вот вы молодцом. Так до конца и не поверили». — Я по вашему письму это понял. — Служба у меня такая. Все версии проверять. Но я вам слово даю, что не отступлюсь. Рано или поздно, но докопаюсь, что этого Алана с графом Печерским связывает. — Можете рассчитывать и на меня. Да только как мы с вами это сделаем? Торговца уже след простыл, а Печерский в конце концов вернется в столицу. Щеглов вдруг смутился. таким Платон его видел впервые. Хозяину езда мялся, словно подросток. Князь с удивлением глядел на него. Тут такое дело, в Петербург меня переводят. Вызов пришёл, признался Щеглов. Поздравляю, улыбнулся Платон. Где служить будете? По министерству внутренних дел, а участок на Охте. Исправник пожал Платону руку и шагнул было к дверям, но потом, как будто решившись, вдруг остановился и сказал: "Я хочу Марфе Васильевне предложение сделать. Её светлость разрешить своей помощнице уехать. Если получите согласие Марфы, я уговорю жену", пообещал Платон. Просиявшее лицо исправника сказало о многом. Щеглов простился и сбежал с крыльца. А Платон поднялся на второй этаж. В спальне стояла тишина. Вера по-прежнему спала. Её дыхание было чуть слышным, но ровным. Платон прошёл на балкон. Внизу растворялись в тьме пышные силуэты яблонь. Слава богу, этот трагический день закончился благополучно. Вот и Щеглов встретил свою судьбу. Пусть удача не покинет его, и пусть Марфа сделает этого замечательного человека счастливым. Из сада потянул ветерком, Платон испугался, что жена замёрзнет, и шагнул в комнату, прикрыв за собой балконную дверь. Не нужно, услышал он тихий голос. Тебе не дует? Наоборот, я хочу на воздух, призналась Вера. Муж закутал её в одеяло и вынес на балкон. Он аккуратно опустился на пол и, бережно прижав к себе Веру, прислонился к стене. "Я никогда больше не отойду от тебя дальше, чем на полшага", пообещал Платон. "Это я во всём виноват". "Ни в чём ты не виноват. Кто же знал, что бунич десятилетиями ворует у нас соль, а тут мы приехали и стали ему мешать?" Вера опять вспомнила сизый от бешенства зрачки своего врага и содрогнулась. Как ты думаешь, Бунич безумен, спросила она мужа. Нет, навряд ли. Скорее мы имеем дело с полностью развращённой натурой. Его крайняя наглость результат многолетней безнаказанности. Он всегда отдавал себе отчёт в преступности своих действий, поэтому и заботился о каждой мелочи. рабов в шахту привозило издалека, подручных держал железной хваткой, а сам при этом старался выглядеть весельчаком, душой общества. Значит, та бомба у Цыпнова моста всё-таки предназначалась мне, тихо сказала Вера, и её голос дрогнул. Платон испугался, что она расплачется, но его жена никогда не сдавалась. Наоборот, Вера хмыкнула и гордо заявила: А ведь я его обставила. Бунич за столько лет так и не смог догадаться, что соль можно размалывать, а я это придумала почти сразу. Бледной ночной бабочкой скользнула по её губам улыбка. Вера казалась такой близкой, такой родной. И Платон решился. Я очень горжусь тобой, сказал он. И еще я очень люблю тебя и не знаю, как смогу дальше жить, если ты не ответишь мне взаимностью. Вот и свершилось это чудо. Маленькая рабочая лошадка, верная опора семьи, превратилась в счастливую принцессу из самой волшебной сказки. Ее любили. Нежно и преданно. На всю жизнь. Вере вдруг показалось, что, что её сердце коснулось сердца Платона, и она наконец-то отважилась на главные слова в своей жизни. Я тоже очень тебя люблю. Муж прижал её к себе и поцеловал. А млечный путь над их головами выгнулся звёздной дугой, соединив прошлое с будущим мерцающей дорогой счастья.